Глава третья Я уставился на кована. В левой руке у меня был револьвер, а правая невольно сжалась кулак. Ударь я его в то первое мгновение. Меня охватила тогда такая ярость, что удержаться от этого стоило немалых сил. Точно, разбил бы себе костяшки. «В чем дело?» — спросил он. На протяжении долгих пяти секунд Я внимательно изучал Кована и пришел к заключению, что просто невозможно сыграть так убедительно. Я отступил назад и объявил. «Мы нашли ваш револьвер?» Ковен изумленно вытаращил глаза. «Что? Не может быть!» Я откинул ствол, увидел, что барабан пуст и протянул оружие ему. «Взгляните сами!» Он взял револьвер. Выглядит вроде так же. Нет, не так. Естественно, не так. Мой был чистый и блестящий. Это ваш? Не знаю. Выглядит похоже. Но откуда, интересно, он тут взялся? Я вырвал у него марли. А как вы думаете? Я так рассвирепел, что едва ли не заикался. Кое-кто, у кого имеются руки. Вытащил мой револьвер и положил ваш. Ваш. Между прочим, вы и сами вполне могли такое проделать. Ну, что скажете? Я? Да что вы несете? Растерянность его внезапно сменилась возмущением. Как, черт повери, я мог бы подменить револьвер, если мой собственный пропал? Ну, это вы так сказали, а как было на самом деле, еще большой вопрос. Эх, надо бы вас... За такие фокусы размазать, да хорошенько утрамбовать. Продержать меня здесь, черт возьми, целый день, а теперь такой сюрприз. Вот что, если вы вообще способны говорить на чистоту и по делу, сейчас самое время. Признавайтесь, трогали мою пушку? Нет. Но вы знаете, кто ее трогал? Нет, но вы заткнитесь. Я обошел стол. Снял трубку телефона и набрал номер. В это время Вульф по обыкновению находился наверху в оранжерее с орхидеями. И беспокоить его там разрешалось лишь в случае крайней необходимости. Но сейчас как раз и был такой случай. Ответил Фриц, я попросил его переключить на оранжерею и через миг услышал Вульфа. «Да, Арчи!» Естественно, он был раздражен. Прошу прощения за беспокойство, но тут такое дело. Я звоню от Кована. Я положил свой револьвер в его стол, и все было готово для намеченного спектакля, но он все тянул кота за хвост и только сейчас созрел. С силой воли у него беда, и пришлось воспламенять себя алкоголем. Я все это время бродил по дому. Мы как раз вернулись в комнату, где стоит его стол, и я открыл ящик взглянуть. В общем, кто-то умыкнул мой револьвер и подложил его собственный, ну, тот, который украли, понимаете? Он снова на своем месте, но вот мой Марли исчез. «Не надо было оставлять его там!» «Да, согласен, вы абсолютно правы, но в данный момент я хотел бы получить указание, предлагая на выбор три варианта. Я могу позвонить копам или могу привести всю компанию к вам». И не думайте, что в моем нынешнем состоянии у меня этого не получится. Или могу заняться делом сам. Так какой вариант предпочтительнее? Черт побери! Только не полиция. Они же со смеху помрут. Да и тащить сюда всю компанию тоже смысла нет. Зачем? Револьвер-то там, а не здесь. Значит, мне заняться поисками самому? Я приступаю? «Конечно, Арчи, только действуй с должной осмотрительностью. Это шутка!» Вульф хихикнул. «Хотел бы я видеть выражение твоего лица. Постарайся вернуться к обеду». Он отключился. «Боже, только не вызывайте копов!» Запротестовал ковен «Я и не собираюсь!» Мрачно ответил я и сунул его пушку в свою кобуру. Если только сам не справлюсь. В некоторой степени это зависит и от вас. Вы остаетесь на месте, где сидите. Я спущусь и приведу остальных. Ваша жена спит в спальне, и если по возвращении я обнаружу, что вы отправились точить с ней лясы, я либо пристрелю вас из вашего же собственного револьвера, либо вызову полицию, хотя, возможно, сделаю и то, и другое. «Оставайтесь на месте!» это мой дом гудвины черт возьми вы что никогда не видели беснующегося маньяка так вот знакомьтесь я ткнул себя в грудь указательным пальцем когда я пребываю в такой ярости как сейчас для окружающих безопаснее всего вызвать копов я хочу получить обратно свою пушку я двинулся к двери а он потянулся к бутылке к тому времени когда я спустился на первый этаж Мне вполне удалось взять себя в руки, чтобы разговаривать достаточно спокойно. И я просто сказал всем, что ковен приглашает их наверх на собрание. Пэт Лоуэлл все так же сидела за столом в гостиной. А Хильдебрандт и Джордан работали в мастерской. Я даже ухитрился остроумно ответить «Пэт Лоуэлл», когда она поинтересовалась насчет моих успехов с кокосовым орехом. Пока Брант и Джордан выходили из-за рабочих столов и выключали свои приемники, я наблюдал за ними зорче прежнего. Кто же из этой веселой компании слямзил мою пушку? Мы поднялись по первой лестнице, и я поинтересовался у их спин, поскольку шел сзади, где найти... Адриана Гетца. Отозвалась Пэт Лоуэлл. Он может быть в своей комнате на верхнем этаже. Они остановились на площадке с краю просторного квадратного холла, а я нагнал их. Сверху доносились вопли радиоприемника. Она указала на комнату слева. Днем он спит там с руколу, хотя сейчас уже поздно. Я решил, что можно заглянуть и туда, и двинулся подарку. арку. Стоило мне зайти, как меня обдало волной холодного воздуха. Окно было открыто на распашку Я кинулся к нему и захлопнул, а затем прошел взглянуть на обезьянку. Бедняжка съежилась на полу в углу клетки, рассерженно попискивая и что-то прижимая лапками к груди. Освещение было тусклым. Но зрение у меня хорошее, и этим чем-то. Вне всякого сомнения оказался револьвер, причем готов был поспорить мой, собственный Марли. Нужно было включить свет, и в поисках выключателя я двинулся было мимо большого дивана напротив камина, как вдруг остановился и застыл, как вкопанный. На диване лежал Адриан Гетц по прозвищу Малый. Но вот только он отнюдь не спал. Я склонился над ним для тщательного осмотра и на черепе, чуть выше правого уха, обнаружил дырку и совсем немного алой жидкости. Просунув руку в вырез его жилета, я слегка надавил Гетцу на грудь и задержал дыхание на восемь секунд. «Ясно, сон ему уже не потребуется». Я выпрямился и крикнул. Идите сюда, все трое, и по пути включите свет. Они появились подарка, и кто-то протянул руку к стене, вспыхнул свет. Спинка дивана скрывала от них Гетса, пока они приближались ко мне. Как холодно, поежилась Пэт Лоуэлл. Вы что, опять открывали? При виде Гетса она остановилась, остальные тоже. Они так и вытаращились на труп. «Не прикасайтесь к нему!» предупредил я их. «Мистер Гетс мертв, ему уже ничем не поможешь. Ничего не трогайте. Вы трое останетесь здесь, в этой комнате, пока я...» «Боже мой!» выдохнул Пит Джордан. Хильдебранд что-то пропищал. Пэт Лоуэлл вытянула руку, нащупала спинку дивана и ухватилась за нее. Затем она задала какой-то вопрос, но я уже не слушал. Я стоял у клетки спиной к ним и изучал обезьянку. Точно, она вцепилась в мой марли. Мне пришлось изо всех сил сжать руки в кулаки, чтобы удержаться. Так хотелось открыть клетку и вырвать у нее свой револьвер. Я резко развернулся. «Чтобы отсюда не на шаг, понятно?» И двинулся прочь. «Я наверх и позвонить!» Не обращая внимания на их ропот, я вышел. По лестнице я поднимался неспешно, поскольку более не являл собой прежнего беснующегося маньяка, но буквально задеревенел от ярости, и мне требовалось несколько секунд, чтобы хоть как-то взять себя в руки. В комнате наверху Хари Кован по-прежнему сидел за столом, созерцая открытый ящик. Он поднял на меня взгляд и выпалил вопрос, но ответа не получил. Я подошел к телефону, снял трубку и набрал номер. Вульф, выйдя на связь, так и шипел. Да нельзя возмущенный тем, что его опять потревожили. Прошу прощения, начал я. Но хочу доложить, что обнаружил свой револьвер. Он в клетке с обезьяной, которая... С какой еще обезьяной? Ее зовут Рукалу но пожалуйста не перебивайте она прижимает мою пушку к груди подозреваю это потому что ей холодно а револьвер теплый из него недавно стреляли а на диване лежит труп мужчины адриана гетса с пулевым отверстием в голове вызов копов уже не обсуждается я просто хотел ознакомить вас с положением дел прежде чем позвоню им тысячи к одному что гетц был застрелен из моего оружия дома меня «Подождите-ка». Я бросил трубку и совершил прыжок, поскольку Кован юркнул к двери. Я схватил его прежде, чем он достиг ее, и со всей силы заехал ему в подбородок. Ударил я от души, так как при его-то габаритах. Он врезался в стену, отскочил от нее и рухнул на пол. «С удовольствием повторю это», — прокомментировал я на полном серьезе, после чего вернулся к телефону и продолжил. «Простите». Кован пытался помешать следствию. Я всего лишь хотел сказать, что дома меня к обеду не будет. «Значит, тот человек мертв?» «Да, сэр». «Для полиции у тебя имеется что-нибудь убедительное?» «Конечно. Извинение, что притащил сюда свою пушку в угоду убийце. Больше ничего». «Мы не ответили на сегодняшнюю почту». «Знаю. Стыд и срам». Постараюсь выбраться отсюда как можно скорее». «Очень хорошо». Связь прервалась. Я подержал руку на рычаге, поглядывая на Кована, который снова принял вертикальное положение. Но Бис не кричал. А потом я набрал номер ар и семь пятьсот